Глава двадцать ч е т в р т а я Через несколько недель Виктор Ильич привел жену в барак, открыл квартиру и торжественно заявил: "Солнышко, смотри, сто сорок метров, о н и наши. Можем переезжать завтра." Люся с т о л б е н е л а и, не сдержавшись, крикнула: "Сумасошел! Тут ремонт пять лет делать надо. Тебе не нравится?" испугался муж. "Нам здесь недолго жить, скоро переберемся вон в ту башню." Люся через силу улыбнулась, похвалила мужа за предприимчивость, а потом кинулась звонить Поле и н и попросила: "Твой муж человек с огромными связями, может он разорвать сделку с недвижимостью? Ведь я сглупила ужасно. Извини за беспокойство, вешаю на тебя свою проблему. Давай адрес", потребовала Поле и узнав его, воскликнула. С ума сойти! Это же барак во дворе моей гимназии. Он не муниципальный, принадлежит министерству, его никто сносить не собирается. Я давно от него избавиться хочу, но это невозможно. Что же делать? Заплакала Люся. Витя мне ничего о своих планах не говорил, хотел сюрприз сделать. В школе у тебя я никогда не была, понятия не имела, где она находится, и вообще. Мы с тобой последний раз месяцев восемь назад разговаривали. Не хочу жить в этом сарае. Да, места там много, но состояние квартиры удручающее. Денег на ремонт нет. Ты до сих пор не работаешь? Уточнила Полина Владимировна. с т р е м я т с детьми. А вопросом на вопрос ответила Люся. Сто раз пыталась устроиться, но как только в кадрах слышат слова м н о г о д е т н а я мать", мигом все вакансии оказываются заняты. Успокойся, велела Полина Владимировна. Перезвоню тебе завтра. Не хнычь, все будет хорошо. Хатунова не подвела. На следующий день она связалась с Люсей и сказала: "Есть три новости. Одна плохая, две интересные. Сделку разорвать нельзя". Мусина горько зарыдала. А ну перестань! п р и к р и к н у л а п о л я Я давно просила мужа решить проблему с бараком. Это убожество мне по перегорло стоит, портит вид гимназии. Гриша долго договаривался с его владельцами, утряс массу вопросов, и на следующей неделе там начнется капитальный ремонт за счет моего супруга. прежних жильцов, алкоголиков, уголовников, наркоманов переселят. А профессор с семьей останется, здание полностью переоборудуют, с м е н я т коммуникации, проводку, вообще все приведут в порядок. У тебя будет новая просторная квартира. Апартаментов в доме останется всего четыре. У тебя будет лишь трое соседей. Господи, спасибо тебе, заплакала Люся. Что за манера по каждому поводу сырость разводить? Пробурчала Хатунова. И последнее, мне в школе нужен библиотекарь. Пойдешь работать в гимназию. Да, едва не у п а в в обморок от счастья, закричала Мусина. Да, да, да. Но детей твоих бесплатно на обучение взять не смогу, предупредила Полина. Не надо, они прекрасно себя в обычной школе чувствуют, затараторила Мусина. Напоминаю тебе наш уговор, продолжала Полина, когда ты, вернувшись из Ялты, стала мне звонить, хотела познакомиться с Григорием Алексеевичем. Ты сказала, что муж не должен знать о наших близких отношениях, перебила ее Люся. И вообще никому не надо говорить, что я выросла в доме дяди Володи и тети Лизы. Мы с тобою не знакомы. Я не поняла, почему ты выдвинула такое требование, но подчинилась. Домой я тебе не звоню, если нужно поболтать, набираю служебный номер. Ни д н и рождения, ни Новый год мы вместе не справляем. На мою свадьбу ты не пришла и велела Виктору о тебе не рассказывать. Я подчинилась, хотя до сих пор не доумеваю, почему так. Есть тайна, которую я открою, когда тебе исполнится пятьдесят, пообещала Полина. Сейчас же знай, если распустишь язык, мне может быть очень плохо. Я не болтлива. Неужели ты еще этого не поняла? Обиделась Люся. Не Дуся. й просила Поля. Я тебя очень люблю и всегда помогу, но втайне ото всех. Когда начнешь работать в школе, будем вести себя как директора б и б л и о т е к й У меня женский коллектив, не хочу, чтобы знали о наших истинных отношениях. Одни педагоги захотят активно дружить с тобой, чтобы иметь возможность п о р о с и т ь тебя, лоббировать свои интересы перед в л а д е л и ц е й гимназии, а другие объявят тебе войну. И первые и вторые будут бегать в мой кабинет, хвалить тебя или ругать. Поэтому между нами должны быть исключительно деловые отношения. Виктору Ильичу сообщать, что реконструкцию барака затевает Григорий Алексеевич, не следует. Твой муж хороший человек, он хотел как лучше, пусть думает, что его план удался, и его усилиями семья обрела прекрасное жилье, психологический комфорт супругу. Полина, я поняла, что нельзя распространять информацию о наших давних близких отношениях. Остановила ее Люся. Нет необходимости долго и упорно объяснять, почему ты этого не желаешь. Я тебе навсегда за ремонт и предоставленную работу благодарна и никогда не забуду, что твои родители для меня сделали. Давай больше никогда не заводить бесед об этом. Я не раскрою рта. Точка. Финиш. Полина понизила голос до еле слышного шепота. Когда-нибудь. Я п о в е д а ю правду, и ты поймешь, что молчать тебя я просила и ради твоего блага никому никогда не сообщая о нашей дружбе и упаси тебя Бог вспомнить пещеру и все, что с ней связано. Не слышали мы с тобой о заводе Unix? Мусина скрестила руки на груди и посмотрела мне в глаза. Услышав последнюю фразу, я сообразила, что Поля боится кого-то или чего-то. Связанного с дурацкой организацией свобода или смерть, но вопросов задавать не стала. Я спокойно работала в гимназии, мне там нравилось, правда коллектив специфический: кругом бабы, из мужчин один к о к о з ы с жуткий зануда. Тетки постоянно сплетничали, но скандалов не затевали, изображали, что любят друг друга, хотя иногда пламя сквозь пепел пробивалось. Мария е н н а д ь е в н а мечтала выйти замуж. Это у нее никак не получалось, а Авдотья Громушкина, психолог, большим успехом у сильного пола пользуется. Вечно ее кто-то после занятий на парковке в машине ждет, и автомобили всегда разные. один раз Маша не выдержала и Авдотью при всех шлюхой обозвала, а та в ответ г у л я щ а я лучше, чем унылая старая дева. Мария вспыхнула: "Я просто разборчивая, в отличие от некоторых, со всеми в койку не валюсь, жду свою любовь". Задерживается принц. Засмеялась г р о м у ш к и н А Золушки скоро сорок с гаком стукнет. Дам тебе совет: когда Королевич нарисуется, выброси из дома все свои реактивы. Перестань старинную мебель реставрировать. Почему? Не поняла Шитова. А в д о т ь понизила голос. Школу осенью атаковали тараканы, наглые твари, прямо во время уроков по классу маршировали. Ни одна дезинфекция их не брала, а сейчас прусаков нет? Куда они подевались? Я их вытравила. Вскинула голову учительница химии. Посидела недельку, поэкспериментировала и составила яд убойный для насекомых и безопасный для людей. Вот-вот закивала психолог. Ты у нас мастер по части химических изобретений. То свой лак для мебели составляешь, то з е л ь е от тараканчиков. Узнает принц, что его красавица талантливая отравительница, способная любого в т и х о р я н а тот цвет отправить и удерет? Страшно с такой дела иметь. Чуть что, она в кефир от р а в ы накапает. Маша на Авдотью с кулаками кинулась, хотела ударить, хорошо, к у к о з а с их растощил, но такие скандалы были редкостью. И вдруг откуда не возьмись Вера Суева. Полина меня вызвала на встречу, я пришла в кафе и перепугалась. Хату н о в а ужасно выглядела, ее просто трясло. Остальное вы знаете. Мусина замолчала. У вас есть какие-то мысли насчет личности убийцы? Решила я продолжить беседу. Люся положила руки на стол. Понятия не имею, кто их жизни лишил. Одни догадки на уме. Они мне тоже очень интересны, сказала я. Никогда не знаешь, под каким кустом притаилась правда. Мусина начала перебирать лежащие на к л е е н к е мелочи. Во времена моего школьного детства Вера и Полина не были лучшими подругами. с о е в а вмешку Катукова жутко влюбилась, надеялась на взаимность. Михаилу Верка не нравилась, он завел роман с Оленой Вербицкой. с о е в а переживала, ревновала, потом возник Боб Вахметов. Верка переключилась на него и снова о б л о м с о е в война мужиков не везло вечно, она не тех выбирала. К о м п а н и и Полины Вера примкнула, потому что вокруг Хатуновой велись те, кто Соевой нравился. Вот Алена в е р б и ц к а я лучшей подругой Поли была, а Верка никогда. Почему Хатунова меня из-за Соевой уволила? Думаю, Вера ее припугнула, что-то она про нее плохое знала. Шантаж, пробормотала я Ну да, согласилась Люся. Банально, примитивно, но работает безотказно. Если владеешь чужой тайной, можешь прогнуть человека. Помните именно тех, кто состоял в организации "Свобода или смерть"? Спросила я. Конечно, кивнул Алюся. Полина, Вера, Алена Вербицкая, я, Михаил Катуков, Борис Вахметов, Андрей Горелов, Сергей Песков, те, кто остался в пещере после того, как другие сбежали. Они всякие планы составляли, к л я т в у давали, наверность. Все, кроме меня. Я заболела, и Боб меня отчислил. Я после кончины Поли все думаю и думаю о том, что же с ней случилось. Понимаете, Боб был как гипнотизер. Он людей околдовывал, лишал воли, подчинял себе. Полина его обожала и могла что-то по указке Вахметова сделать. И это было явно что-то нехорошее. Спустя время п о л я поняла, что совершила гадость, поругалась с Бобом, вышла замуж за Пенкина, но Хатунова ведь подписала клятву верности, и теперь Вахметов ей за предательство отомстил. Ищите Бориса, он наверняка в курсе произошедшего. Будь т е о с т о р о ж н ы Боб умеет производить на женщину впечатление. Полина давно оформила брак с Пенкиным. Напомнила я. Слишком долго боб нанести удар собирался. Понимаю, м е с т ь блюдо, которое лучше подавать холодным, но ведь не обледеневшим же подгнет омлет. Вы не знаете Вахметова? воскликнула Мусина. Он из тех, кто способен и пол века таиться. Громкий звонок заставил нас вздрогнуть. Я достала из сумочки трубку. Привет, Андрей. Ты где? Забыв поздороваться, спросил Платонов. В соседнем с гимназией доме, уточнила я. Беседую с Люсей Мусиной, немедленно в о з в р а щ а й с я в школу, приказал приятель. Что-то еще случилось? испугалась я. Все живы? Пока да, мрачно ответил Андрей. Не тормози я в кабинете директора.